Вскоре появился на свет мой маленький сынок, и тогда счастью моему не было границ. Это было прелестное, шелковистое, крошечное создание, такое мягкое и нежное, как бархат, с такими забавными крошечными лапками, ласковыми глазками и милой невинной мордочкой. Я гордилась, видя, как дети и их мать восхищаются им и радуются всему, что он делал. Мне казалось в такие минуты, что... Высшего счастья не может быть в жизни. Потом наступила зима. Однажды я дежурила в детской. Собственно, я спала на постели. Бэби спал в люльке, стоявшей возле постели, около камина. Это была люлька с пологом из легкой прозрачной материи. Няня вышла, и мы были в комнате только вдвоем. Из камина вылетела искра и попала на полог. Должно быть, после этого прошло некоторое время. Потом меня разбудил плач Бэби, и я увидела, что полок пылает, и пламя взвивается до самого потолка. В одну секунду я соскочила на пол и в страхе бросилась к двери. Но в следующую же секунду прощальные слова матери зазвучали в моих ушах, и я снова бросилась к постели. Я просунула голову сквозь пламя, вытащила Бэби за рубашку, и мы вместе упали на пол, окутанные клубом дыма. Я снова уцепилась за рубашку и потащила плачущего Бэби дальше по коридору, вне себя от счастья и гордости, как вдруг услышала голос хозяина, который крикнул «Пошла прочь, проклятая тварь!» Я бросилась в сторону, но он был очень проворен, догнал меня и стал с яростью бить палкой. Я металась во все стороны, но вдруг удар пришелся по моей левой передней ноге, я вскрикнула от боли и упала без движения. Палка поднялась для нового удара, но не опустилась, потому что издали донесся дикий крик няни «Детская горит!». Хозяин кинулся туда, и остальные мои ноги были спасены. Боль была ужасная. Но все равно времени терять было некогда. Он мог вернуться с минуты на минуту. На трех ногах я заковыляла на другой конец коридора, где была маленькая темная лесенка, которую вела на чердак, где хранились старые ящики и тому подобные вещи, куда, как я слышала, редко кто заглядывает. Я ухитрилась взобраться туда, пролезла в темноте между грудами наваленных вещей и забилась в самый дальний темный угол. Глупо было бояться там, но я все-таки боялась. Боялась до того, что даже не визжала, хотя это было бы для меня большим облегчением. Вы ведь знаете, что когда визжишь, боль становится меньше. но я могла полизать свою лапку, и это тоже помогло мне немножко. В течение получаса внизу стоял страшный шум, крики и беготня, потом все снова успокоилось. Несколько минут все было тихо, я очень обрадовалась и страх мой стал проходить. А страх ведь хуже боли, о, гораздо хуже. Потом послышался звук, от которого я вся похолодела. Они звали меня. Звали по имени. Искали меня. Звук был заглушен расстоянием, но оно не могло отнять заключавшегося в нем ужаса, и это был самый страшный звук, какой мне когда-либо приходилось слышать. Он несся отовсюду, из коридоров, через все комнаты, по обоим этажам, из подвала и погреба. Потом снаружи, все дальше и дальше, потом опять ближе, в доме. И мне казалось, что он никогда не смолкнет. Но, наконец, он смолк, через много часов после того, как смутный сумрак чердака сменился полным мраком. Тогда, в этой бессловесной тишине, страхи мои понемногу улеглись, я успокоилась и заснула. Я хорошо отдохнула, но проснулась еще до рассвета. Я чувствовала себя хорошо и стала придумывать разные планы. Я придумала один довольно хороший. Я решила сползти вниз, пробраться к черной лестнице, спрятаться за дверью в погреб и, когда приедет человек, развозящий лед, убежать, пока он будет наполнять ледник. Потом весь день я буду скрываться, а ночью продолжать свое путешествие. Куда? Куда-нибудь, где меня не знают и не выдадут моему хозяину. Я даже повеселела. Но вдруг подумала, как? «А что же это будет за жизнь без моего сынка?» Я пришла в отчаяние. Я поняла, что для меня нет спасения. Я должна остаться здесь, остаться и ждать, что будет. «В этом моя жизнь», — говорила мать. Но тут я услыхала снова, что меня зовут, и все страхи мои возобновились. Я говорила себе, что хозяин никогда не простит меня. Я не знала, что я сделала, чтобы так рассердить его, но думала, что это нечто такое, чего собаки не могут понять, но для человека оно ясно и ужасно. Они все продолжали звать. Целые дни и ночи, как мне казалось. Звали так долго, что я чуть не сошла с ума от голода и жажды и почувствовала, что очень ослабела. В таком состоянии обыкновенно много спят, и я спала. Один раз я проснулась в ужасном страхе. Мне показалось, что я слышу голоса на самом чердаке. И так и было. Это был голос Сади, и она плакала. Она едва могла выговорить мое имя от слез, бедняжка, и я не верила ушам своим от радости, когда услышала, как она говорит «Вернись к нам, вернись к нам поскорее, прости нас, без тебя так скучно». Я тихонько взвизгнула от радости, и в следующую минуту Сади пробиралась в темноте ко мне, громко крича «Она нашлась! Нашлась!». Дни, которые последовали за этим, были чудесны. Мистерис Грей, Сади и вся прислуга прямо обожали меня. Они не могли найти для меня достаточно мягкой постели, а относительно еды успокаивались только тогда, когда угощали меня редкой дичью и другими деликатесами. И каждый день друзья и соседи приходили выслушивать рассказ о моем героизме. Так они называли мой поступок, а слово это значит «агрикультура». Я помню, что однажды моя мать объясняла таким образом это слово, только она не сказала, что такое «агрикультура». И раз двенадцать на день мистерис Грей и Сади принимались рассказывать новым гостям, как я рисковала своей жизнью ради спасения бэби, и что у обоих нас есть ожоги, и затем вся компания... передавала меня с рук на руки все ласкали меня а глаза сади и ее матери вспыхивали от гордости когда же гости спрашивали от чего я хромаю они конфузились и переменяли разговор а иногда когда гости очень уж настаивали мне казалось что они готовы заплакать и это еще не все пришли друзья хозяина двадцать человек самых важных ученых взяли меня в лабораторию и стали спорить обо мне, как будто я тоже была каким-нибудь открытием. Одни из них говорили, что это удивительно для безгласного животного и что это величайшее проявление инстинкта, известное им. Но хозяин возразил с горячностью, это гораздо выше инстинкта, это разум, и многие из людей, которым суждено спастись, и войти вместе с вами и со мной в лучший мир на том основании, что они наделены разумом, обладают им в гораздо меньшей степени, чем эта маленькая жалкая четвероногая которому предопределено погибнуть. Потом он засмеялся и продолжал. Вот, например, я. Со всем моим большим умом я мог сообразить только то, что собака взбесилась и погубит ребенка. Тогда как не у этого животного разума, да-да, разума, ребенок погиб бы в огне. Они продолжали спорить, и я была центром и темой этих споров и жалела, что мать моя не знает о выпавшей на мою долю чести. Она была бы горда за меня. Потом они стали спорить об оптических явлениях и о том, вызывает ли известное поражение мозга слепоту или нет. но не могли прийти ни к какому соглашению и решили, что должны проверить это на опыте. Потом стали рассуждать о растениях, и это заинтересовало меня, потому что летом мы с сади посадили семена, я помогала ей выкапывать ямки, и через несколько дней из них вышли кустики и цветочки. И я удивлялась, как это могло случиться. Я сожалела, что не умею говорить. Мне хотелось рассказать об этом и показать им, как много я знаю. Но оптика меня не интересовала, это было скучно. И когда они опять вернулись к ней, мне надоело, и я заснула. Скоро наступила весна. Установилась ясная теплая солнечная погода. Добрая хозяйка и детки распрощались со мной и с моим сынком и уехали в гости к своим родным. Хозяин был для нас не товарищ, но мы много играли вместе и веселились. Прислуга относилась к нам хорошо, Так что мы жили счастливо и считали дни до возвращения наших друзей. Однажды знакомые хозяина пришли опять и взяли моего сыночка в лабораторию. Я поскакала за ними на трех ногах и очень гордилась, потому что всякое внимание, которое оказывалось моему сынку, было для меня большой радостью. Они спорили и делали опыт, и потом вдруг сыночек мой вскрикнул они поставили его на пол. Он пошел, спотыкаясь, а головка у него была вся в крови. Хозяин хлопнул в ладоши и воскликнул. «Вот, я выиграл, признайтесь, он слеп, как палка!» И все сказали, «Да, это верно, вы доказали свою теорию, и стражущее человечество отныне перед вами в большом долгу». Все столпились вокруг него, пожимали с благодарностью его руки и хвалили его. но я почти ничего не видела и не слышала. Я подбежала к своему малютке, прижалась к нему, слизывала с него кровь, положила его головку к себе на плечо, тихонько повизгивая, потому что знала, что для него будет утешением чувствовать, что мать его близко, хотя он и не видит ее. Вскоре он упал, маленькая бархатная мордочка его вытянулась на полу, он затих и больше не шевельнулся. Хозяин на минуту прервал спор, позвонил лакею и сказал «Зарой его где-нибудь подальше, в саду». Потом продолжал разговор, а я поплелась за лакеем, радуясь, что сынок мой больше не страдает, потому что заснул. Мы зашли в самый дальний угол сада, где сынок мой и я обыкновенно играли с детьми и няней под тенью большого вяза. И здесь слуга стал рыть ямку, и я поняла, что он хочет закопать моего сынка. И очень обрадовалась, так как знала, что он вырастет и будет такой же большой, красивой собакой, как Робин Эдер, и дети очень удивятся, когда приедут домой. Я старалась помочь слуге, но больная лапка мешала мне, потому что плохо слушалась, а при этом деле нужно работать обеими лапами, иначе все равно не будет толку. Вырыв ямку, слуга закопал в нее моего сыночка, потом погладил меня по голове. и сказал со слезами на глазах, — Бедная собачка, а ведь ты спасла его ребенка. Я сторожила целых две недели, но он все не выходит. В последние дни меня начинает охватывать страх. Мне кажется, что произошло что-то ужасное. Я не знаю, что это, но положительно больна от страха, и не могу есть, хотя кухарка и горничная приносят мне самые лучшие куски. Они ласкают меня и приходят ко мне даже ночью, плачут и говорят, бедная собачка, брось, пойдем домой, не разрывай нам сердце. Все это меня пугает еще больше и убеждает в том, что что-то случилось. А я так слаба со вчерашнего дня я не могу держаться на ногах. Сейчас кухарка, глядя на то место, где садится солнце и откуда приходит ночной холод, говорила непонятные для меня вещи, но все же от них у меня похолодело сердце. «Бедные детки», — сказала она, — «они ничего не подозревают. Приедут завтра утром домой спросят о маленькой собачке, которая была таким молодцом и так храбро вела себя. А у кого из нас хватит духу сказать им правду? Ваш скромный маленький друг отправился туда, куда уходят животные, которые... Умирают.